За воротами, похоже, еще и решетка была, потому что она теперь посреди двора валялась покореженная, и три дохляка, привратники, наверное, местные. Гарнизон замковый от всей этой суеты проснулся, но еще, видимо, не до конца. Два десятка гавриков уже во двор высыпало к ним из внутреннего. Черт, как же эта штука называется, не помню хотя дот из нее шикарный, подкрепление прибывает. Но чтобы кто-нибудь из них толковые команды начал подавать, я не заметил. Носятся взад-вперед, словно куры безголовые. Впрочем, я на них не так уж долго любовался, секунд пять, не больше. А потом схватил одну из своих двух противотанковых, сорвал кольцо и швырнул ее аккурат в середину дворика. А сам вров покатился. Громахнуло. На меня опять какая-то дрянь сверху посыпалась. Я вверх подтянулся, выглянул. Ни души. Вымело всех подчистую. Только пяток раненых по углам водят. Да раз-два, а дюжина трупов валяется. Неплохо. Не зря гранату потратил. Я было начал дальше высовываться. И тут по мне из ДОТа, а там не окна, а оконца, можно даже сказать, амбразуры, из винтовки пальнули. Косо, правда, фонтанчик метрах в двух от меня взметнулся. Я живо обратно сполз. Очередь по той амбразуре дал и попал. Взвыл кто-то и больше стрелять не стал. Зато из соседней самострельный болт пустили. Над самой головой просвистел. Тут ребята подбегают. «Что делать, командир?» «Значит так, говорю. Дот посреди двора, видите?» «Да». «Отлично. Ставлю задачу. Антин и Лемок вместе со мной закрываете амбразуры. Ант справа, Лемок слева. Я центр. Елене и Роки под прикрытием огня делаете бросок и швыряете по гранате. «Ферштейн?» «Так точно». «Тогда вперед!» И сам пример показал. Секунду спустя оба шмайсера застрочили. Причем лемок-то стреляет, как я, короткими очередями. По два-три выстрела, уверенно, зря патронов не тратит. А ант, слышу, как нажал на спуск, так три четверти рожка за одну очередь и выпустил. Ну, олух, мальчишка, все позабыл, чему учили. «А, да ладно!» «Сам научится, если жив останется!» И лени сроки через двор зигзагом рванулись. Им навстречу пара болтов вылетела, только мимо. Видно, неприцельно стреляли, а так, на удачу. Ага, боятся сволочек голову высунуть. Добежали, швырнули запалы у гранат своих. Гномских допотопных да еще на бегу, наверное, посворачивали. И назад. «Это они вообще-то сглупили?» Лучше было бы под стеной залечь. Ну да. Внутри дота грохнула, из амбразура огонь рванулся. Мы стрелять перестали. И сразу удивительно тихо стало. А потом дверь дота распахнулась и наружу вывалился. Не то орк, не то человек. Короче, воющий клубок пламени с мечом наперевес. Я было прицелился его срезать, но раздумал. Зачем, прикидывая на него патроны, тратить, если он и так сейчас сдохнет? — За мной! — кричу. — Вперед! И к двери! У Антина, правда, нервы послабее оказались. Он по этому факелу остаток рожка выпустил. Тот замолк, на колени упал и медленно так на бок повалился. Все это я мельком заметил, пока мимо пробегал. Ворвался внутрь дота огонь, дым едкий, мясом паленым воняет трупы. В углу стонет кто-то, не разберешь, кто. Тел пять там навалено. Я всю эту кучу очередью прошил, затих. Ант, флемок, камбразуром. И ходу наверх, по лестнице. Влетел на второй этаж, крутанулся, никого. Похоже, вся рава вниз ломанулась. Глупо со второго этажа отстреливаться сподручнее. Ну да нам это только кстати. Теперь главное темпа так и не сбавлять. Если они опомнятся и попрут, не считаясь с потерями, задавят мясом, как пить дать. И словно бы в подтверждение, внизу оба затрещали, а следом и карина винтовка кинулся я к окну, по толпе набежавшей полоснул, орыл пять попадало, остальные ряды сомкнули, и тут им навстречу очередная гномская граната вылетела, грохнула, двор дымом заволокло. Я уже и не стал дожидаться, пока он рассеется, скатился обратно на первый, осмотрелся, засек нужную дверь, все как и описывали, массивная бронзовая. Запоров до черта. За ней, значит, и подземелье заветное. Сержант Каролин. Рыжая от амбразура оторвалась, личика совершенно очумевшая. Я вниз, кричу ей, как планировали. Дверь за мной не забудь задраить. Ясно, командир, и в спину уже. Удачи, Сергей. Рванул я эту дверь, Влага поддалась она на удивление легко. На лестницу выглянул. А по лестнице как раз троица здоровенных орков поднималась в черных кольчугах. Увидали меня, оскалились. Я их очередью смел. Вся троица вниз покатилась, ну и я следом. Еще одна дверь. Я ее ногой пнул, открылась, а за ней темнота. Черт! Вот об этом я как-то не подумал. Факел, что ли, думаю, какой-нибудь приспособить. Там наверху огня много. Прошел пару шагов вперед, прислушался. Вода где-то капает. Наверху из шмальсера кто-то из ребят полоснул. Шорох какой-то, и вроде лязгнуло что-то впереди. и сдается мне, что я в этой пещерке не один. Я автомат на одиночный перевел и на спуск нажал.